170 Нам с башни виднее, потому вера до конца. Вера в знании владыки. И если владыка говорит «да», утверждаю, кто же может сказать «нет»? Так слово мое не приложено. Но вера облегчает достижение, психологируя сознание. Конечно, вера — двигатель, и двигатель огненный. Вера есть предчувствие знания и воспоминания того, что было запечатлено на всю Монвантару, на пластических неприходящих принципах первых раз. Так прошлое соединяется с будущим, приближаясь к высшей точке соединения у вершины цикла планетного круга. Но точки сливаются лишь в проекции. В действительности не круг, но спираль. И начальная точка манвантары всегда над точкой ее завершения там же, наверху, но выше, созидая таким образом спираль эволюции. Так знание космических законов заложено внутри и осознание развертывание скрытого потенциала все знания, заложенного в сущности и глубинах духа Монады. Утверждение философа «Восстань бездонной мысль из глубины моей в сущности своей правильно». Она неизмерима, ибо касается вершин космоса. Внешние оболочки не отображают, но скрывают ее, истинные в глубине. Углубляясь в себя, истинные знания почерпаем. Все в человеке, и человек — это все. Человек есть альфа и омега сущего, ибо он капля океана беспредельности, беспредельность, являющая собой. Человек — носитель космической истины, носитель тайны, Не обыватель, но человек, потому сокровенные знание говорит о небесном человеке, не земном, распятом в материи, но небесном, распятом на звездах и по звездам путь свой бесконечный совершающим. Так утвержден путь бесконечного совершенствования, так утвержден путь к звездам и путь звездный, так бесконечна спираль космической эволюции. И без смерти им духа лишь путь в бесконечное есть.